Было оно написано на французском, на лучшей бумаге и запечатано тремя печатями, а на пакете значилось русскими буквами. Государю и императору Всей Руси его величеству Петру Алексеевичу от покорного слуги Андрея де Сера, морского капитана и французского маркиза, в собственные его величества руки. Он протянул письмо Паршину и молвил. «Вот служба твоя, Михайло».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 Паршин во время этой речи сидел точно оцепенелый. Потом хватил рома и пробормотал. «Вон она как, Андрей Юрич. Выходит, даст Бог, станем товарищи по оружию? Если государь захочет. Чего же ему не захотеть? Ныне у него свара со шведом, и всяк канонер и ему в помощь. А ты, капитан, да еще лихой, удачливый и почти не пьющий. Он тебя адмиралом поставит, Богом клянусь. «Ему удачливые три... и тверезы его как нужны!» Паршин чикнул по горлу ребром ладони. Потом его глаза вспыхнули Видно, пришла в голову какая-то мысль. «А знаешь что, Андрей юрич Пробормотал он, склонившись над столом к Серову. «Знаешь что?» «Покладем на эту Гену с Миланами да Венами. Что тебе ждать до да деньку на меня тратить? Поднимем сейчас паруса и поплывем в Россию в матушку с северными водами». Против шведа баталию ученим. Где встретим, там ограбим и пожжем. Пустим их галеры щепками по синему морю. Ой, и погуляем, Андрей юрич Рад быть, да не могу, сказал Серов, глаза на погасли. Ты ведь, наверное, слышал, что нехристя жену мою пленили и два десятка сотоварищей. На джерби на острове Туниском, и я пойду их выручать с мальтийцами.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 Конечно, после бога, царя и отечества. Он бросил на камзолы кошельки, пистолеты, шляпу и прочую одежду, свернул в тобой узел, сунул под мышку клинок и спросил. «Ну, а к лету справишься со своей бедой? Я сам в Генную попрошусь и буду ждать тебя с патентом». «Справлюсь, Михайло. Может, уже весной исправлюсь. Храни тебя и твоих семейных, царь небесных, сказал Паршин, Допил ром и вышел вон. Серов подождал четверть часа и тоже отправился на палубу. Смеркалось, и стены лавалеты сияли чистым золотом в свете угасающего дня. Из кабаковых харчивин, тянувшихся вдоль гавани длинным рядом, слышались песни и пьяные выкрики. Над трубами плыли дымы, грозили небо купола соборов и крепостные башни, а на другой стороне залива в форту Сан-Анджело маршировали под стеной солдаты.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 Мортимер был на редкость хмуры и молчалив, похоже, спустил уже деньги и чувствовал, что завтра, сменившись с вахты, расстанется с сапогами. Сироп поднялся на шканцы стрижа, выслушал рапорт Вахтинова и приказал ему взять фонарь и идти на бак, где под палубным настилом, рядом с гальюном, в тесной коморке держали эльхаджи. Они спустились вниз. Вахтин издвинул засовы, распахнул дверь, посветил. Пленник, прикованный за щиколотку, встрепенулся. Узнал Серова, ощерился волком. «Аллах, в помощь, Рейс! Выглядишь ты неплохо. Лучше, чем бывшие твои невольники», — сказал Серов и услышал в ответ пару неразборчивых проклятий. Турицкий он уже немного понимал. крыца ему обещали жуткие муки в когтях Иблиса. «Заткнуть ему пасть, капитан!» Подняв фонарь левой рукой, вахтенный потянулся за ножом.